Глава 30 Тебе безопаснее этого не знать, милая Мелани. Симус закапывается пальцами в мои волосы, нарушая прическу. Поэтому позволь подарить тебе счастливое окончание медового месяца. По щекам бегут непрошенные слезы. Окончание, за которым последует что? Развод? Испорченная репутация? Слава разведёнке, которую окрутил столичный сердцеед, а потом бросил в чужой стране? «О любящие зачем я позволила себе забыться? А ведь этот мерзавец предупреждал меня о том, что я могу пожалеть. Но что теперь? Документы из храма, конечно, получить не удалось?» – без особой надежды спрашиваю я. «Это хоть как-то могло бы мне помочь понять, что помимо фиктивного брака нас с Симусом связывает?» «Там был сильнейший пожар», – отвечает мой муж. «Мы едва успели вывести из храма всех послушников». «Что ж». Но я обязательно узнаю. Наверняка еще где-то есть хотя бы частичное упоминание подобного узора. Тем более, теперь я точно знаю, что он связан с проматерью. Но не сейчас. Накатывает жуткая усталость от переживаний, от неизвестности, от того, что все то, что давало мне повод улыбаться последние дни, осталось позади в затерянном среди гор городке. «Я хочу побыть одна», – выдыхаю я. Симус отпускает меня и делает шаг назад. Я ухожу в свою комнату. Оставшиеся два дня пути, я сказываюсь больной и не выхожу из комнаты. Симус почти все это время проводит в гостиной, разбирая какие-то бумаги или читая книги. Он выглядит задумчивым и очень напряженным. Да он даже играя в шахматы более расслаблен. Как будто до этого у него был четкий план, которым он следовал. А сейчас все пошло наперекосяк. Временами, когда я выхожу в гостиную и вижу его запечатывающего какое-то письмо или разбирающего бумаги, мне так и хочется закатить истерику. Все что угодно, только бы не чувствовать, как все то сближение, которое было между нами, словно рассеивается. Да, это я первая его оттолкнула, но он... Он же не стал удерживать и настаивать. «Не узнаю себя». Раньше бы просто взяла и в лоб высказала все, что думаю. И ведь высказывала же. Говорила этому чудовищу, как ненавижу его. А сейчас? Сейчас я сама не могу разобраться в своих чувствах, поэтому я не могу ничего ему сказать. И это жутко злит. Каждое утро на столике рядом с моими перчатками и запонками Симуса появляются новые тома любимых мной романов. А еду приносит сам мой муж». И четко следит за тем, чтобы я не пропускала ни одного приема пищи. Да уж, это явно не то счастливое окончание путешествия, которое я хотела бы. Мы пребываем в Нуару на рассвете. Первые лучи солнца медленно озаряют городок, расположенный на перекрестке оживленных торговых путей. Узкие мощенные улочки змеятся между живописными домиками с покатыми черепичными крышами, фахверковые стены. Украшенные затейливой резьбой хранят истории многих поколений. Кованные вывески магазинчиков и таверн поскрипывают на легком утреннем ветерке. Уошел договаривается с двумя экипажами, которые должны доставить нас к его особняку. Симус помогает мне забраться в карету и устраивается напротив. Все очень похоже на то, как было, когда мы ехали сразу после свадьбы к дирижаблю. Только если тогда между нами все было ясно и понятно. То теперь, чтобы не смотреть на Симуса, выглядываю в окно. Мы проезжаем по узким улицам с разноцветными магазинчиками, через городскую площадь, где в воздухе витает аромат свежей выпечки и утреннего кофе. Мимо разномастного народа в длинных плащах, расшитых мистическими символами, в строгих камзолах и пышных платьях. В конце концов мы въезжаем на окраину города на холм. Тут возвышается роскошный особняк Ошела. Подъездная дорога, обрамленная старыми дубами и резными фонарями, петляет среди ухоженных газонов и цветников. Сам особняк поражает своими размерами и загадочностью. Стрельчатые окна и ажурные балконы подчеркивают устремленность высь. Горгульи и химеры, притаившиеся под карнизами, словно охраняют покой обитателей. На остроконечной крышей возносится причудливый флюгер, весело крутящийся от порывов ветра. Добро пожаловать! Профессор, приехавший с Эйлин и Дангером раньше, лично встречает нас: Мой дом, как и мой сад, полностью в вашем распоряжении. Мои люди обязательно вам все-все покажут тут. А сейчас позвольте пригласить вас на завтрак. Мы, естественно, принимаем приглашение. А я постоянно слежу за Симусом, который все еще выглядит очень напряженным, как тетива Лука, которую вот-вот должны отпустить. Мы уже прибыли в город, но он так и не заговорил о расторжении брака. Либо он чего-то ждет, либо то, что мы приехали в гости к Уошелу, и есть его цель. Точно. Мне же приходила мысль о том, что все было сделано именно для того, чтобы втереться в доверие к профессору. Но зачем? он хочет что-то украсть? Какие темные цели преследует Симус? И как долго он еще собирается со мной пользоваться как прикрытием? Когда прибывают наши вещи, оказывается, что с ними приехала и Элис. После короткого, но очень эмоционального разговора, взглядами, Симус разрешает ей остаться и уходит с ней, чтобы представить Уошилу как нашу личную служанку. «Это только утверждает меня в мысли, что между ними, вопреки всем заверениям Симуса, есть какие-то отношения, или как минимум были». Эта мысль царапает и бесит, как скрип металла по стеклу. Вот теперь точно хочется что-то высказать Симусу. И даже повод есть. Меряю шагами гостиную наших апартаментов от одной стены до другой и обратно. Останавливаюсь только на секунду у журнального столика – чтобы положить туда по привычке перчатки. Задеваю небольшую стопку бумаг, которую Симус ни разу не оставлял просто так лежать, и она падает на пол, а листы разлетаются по комнате. Тихо ругаюсь, присаживаясь, чтобы собрать. Но на первом же листе замираю. Это переписанные от руки отрывки из книги, заверенные печатью храма. Это те самые документы, которые не получилось забрать».